Из мемуаров Ивана Волкова. Я специально прописал в завещании, что эти записи будут опубликованы только после моей смерти. Это сняло сразу несколько проблем. Во-первых, я избавился от стремления приукрасить действительность. Сделать себя, если не позитивным персонажем, то хотя бы сильным. А то и представить себя жертвой обстоятельств. Во-вторых, это позволило побороть естественное желание о чем-то умолчать, а ведь такие лакуны способны искажать реальность не хуже прямой лжи. И в-третьих, я не хотел на старости лет загреметь за решетку. Такой вопрос вполне мог встать, несмотря на все мои последующие заслуги. Да, я консультировался с моим юристом, и он не дал гарантии, что против меня не будут применены нормы, отменяющие срок давности деяний. Также я хочу сказать, что этот текст написан не мной, точнее, скажем так, не моей рукой. Я просто диктовал рассказ о событиях, свидетелем которых был. Это был поток сознания, не всегда логически связанный. Один мой хороший друг, владеющий искусством красиво складывать слова на бумаге, сделал из этого настоящую книгу. Я попросил его добавить этот абзац, и он выполнил мою просьбу. Финальный вариант текста я вычитывал лично, поэтому если вы заметите где-то неловкие корявости, это результат моего непосредственного вмешательства. Но я это делал только там, где нужна была абсолютная точность, пускай в ущерб красивости. Спросите, почему я не доверил пересказ истории своей жизни модным нейросетям? Ответ очень простой. По той же причине, почему вы читаете эти строки тогда, когда мой дух уже отправился в иной мир. Я не доверяю нейросетям. Итак, начало. Меня всегда забавляло, как многие знаменитые люди, занимаясь написанием мемуаров, раскладывают свою жизнь по полочкам в хронологическом порядке, натужно выискивают первые детские воспоминания, причёсывают и дополняют их, как будто они имеют некое особое значение. Может и имеют, но только для них самих а вовсе не для многочисленных читателей и прижизненных поклонников знаменитостей. Так что я начну не со своего младенчества, а с ключевой, поворотной точки моей жизни, после которой она сильно изменилась. В каком-то смысле это была вершина, кульминация. Если верить, что мы приходим в этот мир для того, чтобы наша душа усвоила что-то принципиально новое, то это случилось именно в тот момент. Был жаркий питерский июль. Я никогда не любил жару. Все эти запахи, липкие рубашки, не менее липкие рукопожатия — отвратительно. А еще в тот день я был взбешен тем, что один из моих сотрудников решил меня предать. Гаденыш лет десять двигался по иерархической лестнице, не без моей помощи. Проявлял сообразительность и покладость, за что щедро вознаграждался. Первый год он переехал из съемной квартиры собственной, С ипотекой рассчитался за два года. Потом прикупил новое жилье, благоразумно оформив его на родителей. Их перевез на старую квартиру, а сам перебрался ближе к центру. Купил несколько крутых тачек, на которых по выходным катал подруг. Не на свое имя, разумеется. Но на работу благоразумно ездил на стареньком фокусе. Больше того, вовремя пересел на ладу, почуяв направление ветра. Я уже подумывал о том, чтобы начать доверять ему по-настоящему серьезные вещи. Поговорил с нужными людьми на самом верху. Дал необходимые рекомендации. А он возьми и слей Следственный комитет закрытые данные по тендеру на новый газовый терминал. Крупнейший проект. Я к нему подбирался 10 лет. Скрупулезно выстраивал нужные связи. Заполнял лакуны в знакомствах. Помогал там, где надо, и просил о помощи, чтобы важные люди чувствовали, что я им обязан. Это всегда безотказно работает. И вот, звонок от своего человека сегодня с утра. Поначалу я даже значения этому не придал. Мы связывались регулярно по всякой мелочевке, просто чтобы держать руку на пульсе. А тут кабинет, плотно закрытые окна и папка с показаниями на столе. Давненько я не испытывал такого унижения. Ведь как идиот. Не дали, как неделю назад распинался перед уважаемым человеком о том, какой он надежный парнишка. Конечно, ситуацию замнут. В конце концов, к тому времени я отлично научился создавать систему со значительным запасом прочности. Как раз вот на такие случаи. Но всю конфигурацию вокруг проекта придется менять. А это геморрой еще на полгода минимум. В общем и целом понятно, в каком настроении я встретил вечер того дня. И вот стою я на набережной обводного, и ко мне подваливает парочка. Один бомж-бомжом, как мне с первого взгляда показалось, в каком-то засаленном рабочем комбезе. И второй студенчик очкастик с голодными глазами. «Добрый день!» — говорит тот, что в комбезе. Сначала я попытался ответить взглядом. Знаете, люди, о которых я раньше думал неначе как обыдли, очень быстро реагировали на такой взгляд, стараясь убраться как можно быстрее. Тогда я даже гордился этим, считал чем-то вроде своей суперспособности. Но это не помогло. Точнее, тот, кто был помельче, в очках, уже готов был ретироваться, но посмотрел на другого и вдруг передумал. Тот-другой смотрел на меня прямо и дерзко, и даже улыбался. От такой наглости у меня даже дыхание сбилось. Свалил отсюда, вальяжно процедил я, и хотел было отвернуться. Я с удовольствием, ответил парень в комбезе, поможете мне? И такой продолжает улыбаться. Во мне в тот момент что-то вскипело, а у меня ствол был, официальный, боевой, зарегистрированный, со всеми разрешениями. Подарок от руководства после давней истории, когда меня реально чуть не отправили на тот свет за помощь нужным людям. Я вообще редко носил его с собой. Только тогда, когда нужно было продемонстрировать свои возможности. Когда ствол есть у важного человека, у самого, это действует куда лучше, чем простая демонстрация вооруженной охраны. Сегодня мне показалось уместным взять ствол с собой. И вот... Я достаю его и целюсь этому дерзкому малому в грудь. Не то, чтобы я на самом деле собирался стрелять, но вдруг представил себе на секунду такое развитие событий. Это вообще хорошая привычка представлять себе развитие ситуации даже в том направлении, которое в моменте кажется маловероятным. Одного парня я бы завалил. Конечно, остался бы на месте, приехал бы дежурный наряд, но дело быстро передали бы по ведомственности в СК. И что бы случилось дальше? Да ничего, почти ровным счетом. Кроме того, что пошли бы слухи среди нужных людей, что я сам лично предотвратил покушение на себя, которое вроде как делали не другие ситуации с терминалом. Собственно говоря, это мне даже выгодно было бы. Такой скандал прямо сейчас – чтобы под шумок убрать взорвавшегося помощника, который успел дорасти до целого главы департамента. Я вдруг понял, что действительно могу выстрелить, и пофиг, что рядом свидетели есть и камеры. Они сами ко мне подошли. Система отработает как надо, я выйду из ситуации с выигрышем. Адреналин подскочил. А парень очевидно испугался, поднял руки, отступил на шаг назад. Только теперь я понял, что он куда младше, чем я думал в начале, может лет 17-18. надо», — попросил он, испуганно, но спокойно, с достоинством. И меня в этот момент проняло. Да блин, половина тех, с кем мне приходится работать, считает себя крутыми мужиками, принимающими важные решения. Но в этой ситуации они бы уже с мокрыми штанами а этот хоть и не прячет свой испуг, но ведет себя достойно. — Над чего? — спросил я. — Денег сколько? — Да, мне нужны деньги, — кивнул парень. — Но это будет неправильно, если вы ими просто поделитесь. У вас тогда может возникнуть впечатление, что мы бездельники попрошайки, которые просто не хотят работать. — А это не так? — спросил я, усмехаясь. — Нет, — парень энергично помотал головой. — Мы попали в трудную ситуацию, нам нужна помощь. «Ну и как я могу вам помочь?» Я всплеснул руками. А парень ответил, немало не смущаясь собственной запредельной наглости. «Нам нужен ночлег и еда, и помыться желательно бы». Я рассмеялся. «Это все легко купить за деньги. Я бы дал вам больше, чем надо». «Да», — серьезно кивнул парень. «Но тогда вы бы не знали, на что именно мы их потратили. Думали бы всякое, и это неправильно». Я бросил взгляд на очкарика. Он с открытым ртом следил за нашим диалогом. Похоже, для него происходящее тоже было в диковинку. И тут мне стало интересно. Любопытство — это такая эмоция, которая может победить и гнев, и раздражение, и даже жадность. — Да. — Что ж тогда, — сказал я, — прокатимся. Давай в мою тачку. В то время я ездил на старомодном лендкрузере, но машина все еще считалась достаточно престижной. «Спасибо!» — кивнул пацан и направился к авто. Очкарик посеменил за ним.